Глава 29 Видела, кивнула я, спускаясь по ступеням. Но, как оказалось, судьба не любит, когда за неё решают другие. Остановилась в двух шагах. Посмотрела прямо в её глаза. В эти холодные, расчётливые глаза, что так легко торговали моей жизнью, пока я лежала без движения. «Привет, Леонора», — сказала я мягко. «Спасибо, что выбрала Лилии. Они отлично сочетались с жемчугом. Особенно, когда я пыталась ими задохнуться под плитой склепа. Она сделала шаг назад. «Это невозможно!» «А вот и возможно!» — вмешался Дион. Его голос был твёрдым, почти жестоким. «Помолвки не будет. Никогда!» — Леонора побледнела. «Но... но я... я же... у меня магия, у меня род Я достойная жена для дракона, а она пустышка-обманщица». «Моя жена», — произнёс Дион, — «моя жена, а ты уезжай». Передай отцу, что все издержки, связанные с помолвкой, я возмещу и заплачу неустойку. В глазах Леоноры мелькнула злоба, ярость, ненависть, потому что она уже примерила мою жизнь как новое платье, а теперь его отобрали. Она ощебечет о зависти Лочестеров, но в глазах не жажда блеска, а страх. Тот самый, что я видела у торговцев на рынке, когда они пытались продать последнюю лошадь. Она не выбирает платье. Она цепляется за него, как за спасительную верёвку. И вдруг я вспомнила голоса служанок в коридоре. Блейкеры уже давно банкроты. Их герб — фальшивая позолота на гнилом дереве. А она — последний цветок на этом дряхлом трухлявом пне. Никто не простит ей провала. «Надолго ли она жива? Всё может измениться в любой момент. Так что я бы на вашем месте не стала бы снимать мои шторы и отклеивать мою мозаику», — усмехнулась Леонора. «Вы забыли, что моя семья очень могущественная и влиятельная?» В её глазах не было слёз, было обещание. «Это не конец», — говорил каждый изгиб её губ. «Это только начало войны. И я поняла, она не сдастся». «Потому что проиграть — значит признать». Леонора развернулась и гордо направилась к двери, которую тут же открыл для неё Джордан. На пороге она замерла. На мгновение прижала ладонь к груди, будто там болит. Потом выпрямилась, подняла подбородок и вышла, не оглянувшись. Но я видела. Её глаза были сухими не от гордости, от привычки. Она давно забыла, как плакать. Слёзы не входят в образ идеальной невесты. «Вы забыли самое важное. Роду Блейкер уже нечего терять», — произнесла она, а в каждом слове была гордость и боль. Как только дверь за ней закрылась, Джордан отряхнул перчатки, словно вынес мусор. Более презрительного жеста среди дворецких не существовало. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дион, а я промолчала, даже не посмотрела на него. Воспоминания о том, как они обсуждали помолвку, когда я умирала, воскресли в памяти, как только я услышала голос Леоноры. «Ну что ж, дорогой мой, сейчас ты почувствуешь, что значит умереть для кого-то», — пронеслось в голове. Он научил меня одному, мёртвые не отвечают. Значит, он станет мёртвым для меня. И я решила вести себя так, словно его нет, словно его слова — пустой звук словно он уже умер. Как он вёл себя в моей комнате, которую так любила Леонора для обсуждения будущей помолвки? «Джордан», — тепло улыбнулась я, «а можно чаю? И покушать. Я очень голодна». «Конечно, мадам», — тут же произнёс Дворецкий. «Вот только сейчас надо обсудить один момент. Помолвка назначена, приглашения уже отправлены, и гости приедут, многие уже в пути». Мы что, будем их разворачивать со словами «извините, но помолвка отменяется»? Мы не успеем отменить приглашение. Так что решение за вами, господин.